Глава 31. Эрика. Я могу пойти куда угодно, заняться всем, чем только взбредёт в голову. Если захочу, я буду долго гулять по городу, залитому солнцем и летающему в вечерних сумерках. Дамир разрешил мне всё это. Прошло уже несколько дней после нашей брачной ночи, а я до сих пор чувствую себя разбитой шарнирной куклой, не способной прийти в форму, несмотря на все усилия опытного кукловода. Что-то сломалось во мне в то утро. Струна была натянута до предела и лопнула. Наверное, я устала. Просто устала от повседневной роскоши с высоким ценником и ещё более высоким риском для жизни. В один из дней я наталкиваюсь на циклопа. Он, как обычно, выглядит нерушимой и молчаливой скалой, но смотрит на меня уже не так холодно, как в первые дни, как будто даже с сочувствием. — Да мир уехал, — первым говорит охранник. Я не спрашивала о том, где находится Багратов. «Но хотела спросить», — возражает циклоп и едва заметно взмахивает рукой. «Спрашивай». «Ни о чём таком и не думала», — отвечаю с лёгкой усмешкой, но она получается немного натянутой. Сдавшись, я опускаюсь на резную скамейку, а охранник остаётся стоять рядом, скрестив руки. Надомиры часто покушаются. «Бывает», — пожимает плечами циклоп. «Ему не привыкать. Тебя это напрягает?» «Представь, себе напрягает. Это отдаёт рикошетам в мою сторону». Жарым говорю я. За последние пару месяцев к моей голове представляли пистолет чаще, чем я слышала слово доброе утро. Кое в чём ты была виновата сама, хмыкает Циklop. Но не во всём, я не просила этого, не багратова в своей жизни ни криминала, ни опасности. Скажи спасибо брату, хмуро добавляет Циklop. Он постарался сбагрить все свои делишки на тебя и свалил. Никто не верит, что он мёртв. А ты сама как думаешь? С интересом спрашивает Циклоп: Вы же двойняшки, у вас есть связь и всё такое. Если бы у нас была связь, я бы знала, что он дурит меня и живёт второй жизнью, плохой из меня свезной, очень плохой. Я замолкаю на несколько минут, пытаясь нащупать твёрдую почву под ногами. Но всё, о чём я могу думать, это об усталости жить в страхе. Необходимость постоянно оглядываться по сторонам удручает меня. Я снова хочу не задумываться ни о чём и просто жить, но вот вряд ли мне это удастся в том окружении, что есть сейчас. Ты переживаешь из-за того, что случилось в отеле? Да, это произошло в момент, когда я на краткий миг поверила, будто опасности больше нет, и в то же утро мне едва не всадили пулю в голову, обхватывая себя руками за плечи в защитном жесте. Зря трясёшься, тебе ничего не угрожало, говорит Циклоп, понижая голос. Всё было под контролем. Хоть на верю. Эрик Багратов не идиот, он не первый день ворочает этими делами. Да наверняка ещё в кукла играла, когда на его счету появился первый труп. Он давно в этом бизнесе. Ему было выгодно выставить себя задиравшимся простоком и вымонить неприятелей, оставив их в итоге в дураках. Он разом избавился от нескольких проблем. Что? Я даже вскакиваю со скамейки, пребывая в шоке от услышанного. Это было нарочно подстроено. Я тебе этого не говорил, но всё было под контролем. Тебе ничего не угрожало, Эрика. Рядом с Багратовым тебе нечего бояться. Циклоп подходит в сторону. Он думает, что сослужил хорошую службу, разрекламировав своего шефа как дальновидного и опасного хищника, разыгрывающего сложные многоходовки. Браво, Багратов, ты расчётлив, холоден и умён. Но я вижу немного иначе. Багратов не посчитался с риском для меня или просто переоценил силу моей нервной системы. Я в шаге от того, чтобы превратиться в параноика. Мне всюду мерещится опасность и двойные стандарты мужа, который до сих пор двигает мной как пешкой, впутывая в свои опасные игры. Оглядываясь на всё, я удивляюсь. Никогда не думала, что со мной произойдёт что-то такое. «Роскошная жизнь, красивый мужчина, криминал, адреналин и закулисные интриги, в которых я лишь пешка, имевшая несчастье быть в родстве с поверженным королём. Я так и не узнала, кто убил Эда. Не уверена, что когда-нибудь узнаю это. Я знаю лишь то, что это сделал недомер. И то знаю это лишь сердцем. Возможно, именно сердцу не стоит доверять вообще. Оно дурной советчик и нашёптывает мне о том, чего разум советует избегать и опасаться как открытого огня». Мне хочется навсегда стереть из памяти события последних напряжённых месяцев вместе с памятью о мужчине, который смотрит на меня как тот, что имеет право подминать под себя и делать своей снова и снова. Дамир держится на расстоянии и не принуждает меня к близости. Он соблюдает дистанцию, тонко чувствуя, что я сейчас не могу быть с ним так, как он того хочет. Мне нужно разобраться в себе и отпустить это. Я до сих пор так и не сделала этого. Иногда я думаю о брате как о живом, как будто его смерть это всего лишь ужасная ошибка. Я перебираю то немногое, что взяла с собой из нашей квартиры, листаю фотоальбом, разглядываю карточки, на которых есть я и этот, рассматриваю фотографии, пытаясь привыкнуть к мысли, что его нет. Он ушёл окончательно и бесповоротно. Нужно смириться с этим. Фотоальбом уже старый и довольно потрёпанный, едва не разваливающийся на отдельные листы. Я осторожно вытаскиваю фотографии и складываю их стопкой. Надо купить новые альбомы и заполнить его карточками. Я вглядываюсь в лицо брата и пытаюсь отыскать на нём следы лжи и притворства. Это лгал мне, в этом нет ни малейших сомнений, но делал это настолько виртуозно, что я ни разу не усомнилась в его искренности. Вот ещё одна фотография, сделанная несколько лет назад, почти сразу же после смерти родителей на загородной даче. Это, пожалуй, единственное, что нам осталось после них. Мы были там всего лишь пару раз. Там большой участок, двухэтажный дом с цокольным этажом, хорошее место, но не ухоженное. Родители были далеки от физической работы, и дом пустовал. Мы с братом ездили смотреть это место, но потом Эд сказал, что на участок был наложен арест из-за больших долгов, его изъяли в судебном порядке. Я не вдавалась тогда в подробности, но сейчас история всплывает в памяти. На фото эту улыбается сидя под раскидистой цветущей яблоней. Я хорошо помню этот месяц, капризный и ветреный май. С авздох, откладываю фото в сторону, я замечаю надпись на обратной стороне. Она сделана рукой, да, шесть цифр, дата. Но почему я тут указал неправильную дату? Не совпадает ни месяц, ни даже год. Что делаешь? Дамир появляется рядом, не слышно. Я вздрагиваю от звука его голоса, прижимая фотографию к груди от испуга. Мужчина бережно проводит по плечам ладонью, собирая непроизвольную дрожь. Потом спускает ладонь по спине и притягивает к тебе за талию. «Я тебя напугал. Просто не ждала, что ты появишься так рано и...» «И что ещё?» «Ерунда, наверное. Я хорошо помню, когда мы были на старом участке». «Протягиваю до миру фото». «Но Эд, наверное, указал дату. Ни месяц, ни год не совпадают». Дамир принимает фотографию у меня из рук и задумчиво вертит её между пальцев. «Может быть, это не дата, а что-то другое? Ты знаешь это место?» «Конечно, этот участок принадлежал родителям, пока его не отобрали в судебном порядке за долги». «Кто? Банк? Какой?» Начинает осыпать меня вопросами фиктивный муж. Но у меня нет ответов ни на один из них. Я устала тру виски и беспомощно смотрю на Дамира. «Извини, но ты женился на глупышке, верющей брату во всём!» Назови адрес, я пробью сведения на этот участок. Просит домер.